и вновь начать жить. Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал. Я действительно тогда поехал в Гомбург, но я был потом и опять в Рулетенбурге, был и в СПА, был даже и в Бадене, куда я ездил к Мердинерам советника Гинце, мерзавца и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в Лакеях целых пять месяцев,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 Я не доедал и не допивал на его службе, но зато накопил в пять месяцев семьдесят гульденов. Однажды вечером в Бадене я объявил ему, что желаю с ним расстаться. В тот же вечер я отправился на рулетку. О, как стучало мое сердце! Нет, не деньги мне были дороги!»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 С каким трепетом, с каким замиранием сердца я выслушиваю крик крупера «Тронт» и «Ал», «Руж», «Ампер» и «Пас», или «Катр» и «Нуар», «Пэр» и «Манк» с какой алчностью смотрю я на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фридрихсдоры Фридрихс, Доры и Таллеры. На столбике золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются в горящие как жар кучи, или на длинные воршин столбы серебра, лежащие вокруг колеса, еще подходя к игорной зале, за две комнаты, только что я заслышу конья пересыпающихся денег, со мною почти делаю туса дорогие